Глава 46. Эдди. Сидя на кровати в лисичке, я слушал Блог. Она нам кое-что вкратце рассказала, пока возилась с полицейским сканером, который извлекла из своей дорожной сумки. Кейт тоже слушала и рассматривала фотографии, которые я получил от Фарнсворта. Гари лежал на кровати, закрыв глаза. А это не может быть та дама, с которой ты тогда встречалась в смысле, который организовала всю эту кампанию за невиновность Дариуса робинсона спросил я. Джейн? Нет. Она никому не рассказывала о разговоре в кондитерской. Я уже позвонила ей и справилась на этот счет», — сказала Блок. Значит, это была та продавщица, Дороти Мейджерс, подал голос Гарри с кровати. Нет, с ней я тоже созванивалась, возразила Блок. Короче говоря, кто-то предупредил Корна? что у нас есть компромат на Ломакса, чтобы развернуть его в свою сторону. Больше в магазине никого не было, так что это могут быть только Дороти или Джейн, сказал я. Я думаю, всё-таки дело в письме, сказала Кейт. Блок кивнула. Кейт успела купить в магазине электротоваров на Main Street принтер, который подключила к своему ноутбуку, что позволило Блоку распечатать фотографии письма Ломаксу от его покойной жены. Я думаю, что такого рода письмо способно всерьез поменять человека, сказала Кейт. Только подумайте, Ломакс любит свою жену. Она заболевает раком. Он долгие годы ухаживает за ней, а потом она кидает в него такую бомбу из могилы. Все сходится. Возможно, отозвался я, быстро проглядывая письмо еще раз. Я знал, что с этим письмом связано что-то важное, хотя пока не понимал что именно. Ладно, допустим, он вдруг резко поменял свои взгляды на жизнь. Я объявил окружному прокурору, что собирается его сдать, признаться во всем и утянуть Корна на дно за собой, зачем ему было предупреждать об этом? Я думаю, Ломакс просто недооценил, насколько далеко тот способен зайти, сказала Кейт. Мы еще немного поговорили, а затем примолкли, поскольку Блок наконец отыскала радиочастоту Шеривского управления округа Санвиль. Она не стала сообщать о смерти Ломакса, поскольку незаконно вторглась на его территорию и шарилась на месте преступления. Ей не хотелось насторожить своих бывших коллег, но она всё равно чувствовала себя виноватой из-за того, что не поставила их в известность. Блог была уверена, что кто-нибудь из управления обязательно заглянет туда, хотя бы даже просто для того, чтобы выразить свои соболезнования, и хотела знать об этом ровно в тот момент, когда это произойдёт. Я сидел на кровати рядом с Гарри, подперев подбородок кулаком и внимательно рассматривая фотографию перснера Райна Хога, сделанную Кейт. Гарри храпел рядом со мной, а Кейт мерила шагами комнату. Помимо прослушивания радиоканалов, Блок пыталась прислушиваться к тому, как мы с Маскейт вполголоса обсуждаем это фото кольца на руке Ухога. На этой звезде могут быть ещё и буквы. В смысле, там явно что-то есть, только я никак не могу это разобрать, сказал я. Кейт забрала у меня телефон, повертела его перед глазами и сказала: "Нам нужен снимок получше". Дай-ка мне глянуть те фото, что ты получил от Фарнсворта. Я тоже их ещё не видела, сказала Блог. Кейт кивнула ей и сказала, что сейчас покажет, а пока что держала фотографии, сделанные на вскрытии Фарнсвортом, и свой телефон перед собой в разных руках, попеременно в них заглядывая. Не могу ничего сказать, наконец произнесла она. Дай-ка я гляну, попросила Блог. Сначала она внимательно изучила фото кольца Хога на телефоне, а затем снимки медэксперта. И как только переключила внимание на них, я заметил, как натянулась кожа у неё на лбу. Что такое? встрепенулся я. Ты всё неправильно понял, Эдди, сказала Блок. «Углубление в виде букв на лбу у Скайлор Эдвардс это не FC. C это только часть символа на звезду нанесены буквы F, O и P. У Кейт отвисла челюсть. Откуда ты это знаешь? спросил я. Потому что теперь я точно знаю, какое кольцо было на пальце у убийцы. Мы все ошибались. Пятиконечная звезда в данном случае не имеет никакого отношения к оккультизму. Она символизирует правоохранительные органы. Звезда это щит. В БОП нет членских билетов. Вместо этого ее члены носят кольца. Что такое БОП? спросила Кейт. Братский орден полиции, объяснил я. FOP Fraternal Order of Police. Совершенно реальная общественная организация в США, основанная двумя бывшими питсбургскими патрульными в 1915 году. На данный момент насчитывает тысяч членов в более чем 2.000 региональных отделений. Перстень со звездой и этой аббревиатурой и вправду служит в ней вместо членского билета, а также чего-то вроде масонского символа, позволяющего определить единомышленника. Лебийская группа и общественная организация, представляющая сотрудников полиции по всей стране. Человек, убивший Скайлер Эдвардс, полицейский. Или раньше был полицейским, добавила Блог. И это ставит нас перед другой проблемой. Такое кольцо далеко не уникально. В обращении могут быть тысячи экземпляров. Никто из нас ничего не сказал. Мы надеялись, что кольцо приведет нас к убийце, но теперь у нас имелись только подозреваемые. Великое множество подозреваемых. Пока мы обдумывали услышанное, никто по-прежнему не проронил ни слова. Однако вскоре тишину нарушил торопливый встревоженный голос диспетчера, прозвучавший из динамика полицейского сканера блок. Всем свободным экипажам требуется помощь в связи с вероятным самоубийством. Блок кивнул, слушая сообщение. Это был явно вызов по поводу Ломокса. Она хотела знать, как случившееся будет квалифицировано и не возникнут ли какие-либо подозрения в связи со смертью шерифа. По адресу Пич-3-авеню, Авеню 491. Блок нахмурил брови. Это не адрес Ломакса. Это адрес Скайлер Эдвардс, сказала Кейт. Блок была уже на полпути к двери, когда я крикнул: "Подожди. Я тоже с тобой". В течение 45 минут мы с блок наблюдали, как Фрэнсис Эдвардс рыдает на заднем сидении патрульной машины шерифского управления округа Санбил. Диспетчер упомянул, что вызов связан с вероятным самоубийством, и не требовалось особых умственных усилий, чтобы предположить, что покончила с собой жена Фрэнсиса. Рядом с ее супругом сидел какой-то полный мужчина в твидовом пиджаке, который обнимал Фрэнсиса за плечи и что-то шептал ему, пытаясь успокоить. Фрэнсис был крупным детиной, И машина так и сотрясалась от его рыданий. Судебно-медицинский эксперт как раз собирался уходить, когда к дому подъехал ягуар, из которого вылез Корн. Он подошел к судмедэксперту, и они о чем то поговорили на лужайке перед домом. "Наш выход", объявил я. Мы выбрались из своего вместительного «Шевроле» и подошли к Корну, стоявшему рядом с судмедэкспертом, мисс Прайс. "Не возражаете, если мы заглянем в дом?" спросил я. Корн повернул ко мне свое длинное тело. В уголках его глаз собрались морщинки от недосыпа. Чего вам тут надо, Флинн?» — недовольно буркнул он. Это совершенно отдельное дело. Оно не имеет никакого отношения к вашему клиенту. Вот тут вы ошибаетесь. Дюбуа не убивал Скайлер Эдвардс. Это сделал кто-то другой. Весьма подозрительно, что ее мать покончила с собой накануне суда над Дюбуа. А вдруг Эстер Эдвардс не смогла справиться с чувством вины за то, что убила собственную дочь, а затем подставила невиновного человека, ответил я. Корн отступил на шаг, морщинки вокруг глаз у него стали еще глубже от гнева. Вы же не хотите сказать, будто Эстер Эдвардс убила свою собственную дочь, вопросил он. Это версия защиты, объяснил я. А теперь вам лучше впустить нас в дом, чтобы мы могли собрать доказательства для ее подтверждения. Если вы этого не сделаете, мне придется разбудить судью и получить судебный ордер, чтобы я мог войти и взглянуть. Это просто возмутительно, начал было Корн, но не договорил. По выражению его лица я понял, что в голове у него что-то щелкнуло. Гневные морщинки исчезли, и он поджал губы, отчего они превратились в тонкую линию, однако уголки его рта предательски приподнялись в улыбке, которую он отчаянно пытался скрыть. Не стоит будить судью сказал Корн. Ладно, идите вы оба. Я скажу патрульным, что вы можете осмотреть место происшествия. Спасибо, отозвался я, уже направляясь к входной двери. Я слышал, как Корн крикнул помощнику шерифа у входной двери, чтобы он впустил нас и позволил осмотреться, но проследил, чтобы нас кто-нибудь сопровождал. Когда мы оказались вне пределов слышимости Корна, Блок склонилась к моему уху. Ты и вправду собираешься использовать это для защиты? Обвинять мать жертвы в ее убийстве это, пожалуй, худшее, что мы можем сейчас сделать, особенно если все выглядит так, будто она покончила с собой, поскольку не смогла смириться с потерей своего ребенка. Это оттолкнет присяжных. Вообще-то присяжные просто так и навсегда возненавидят нас за такое предположение. Это просто ужасная идея. Корн знает об этом. Вот почему он и позволил нам поводить тут носом. Иначе не стал бы. Первое правило судебного процесса это не мешать своим оппонентам совершать их собственные ошибки, а затем выставлять их на всеобщее обозрение. Кор наверняка считает себя большим ловкачом, не препятствуя нам и дальше развивать подобную теорию. А голова у тебя неплохо варит, в смысле для юриста, отозвалась Блок. Помощник шерифа, охранявший дом снаружи, отошел в сторону, когда мы приблизились. И пудл знак одному из своих коллег, чтобы тот последовал за нами внутрь и проследил, чтобы мы никак не нарушили обстановку на месте происшествия. Стоило нам переступить порог, как ужас стал буквально осязаем. Неудивительно, что Фрэнсис Эдвардс буквально сходил с ума на заднем сиденье патрульной машины. Эстер висела лицом к входной двери. Фотограф, работавший на месте преступления, все еще делал снимки, что объяснило, почему ее до сих пор не срезали с веревки». Судя по лицу покойной, причиной смерти было явно удушение. Глаза вылезли, превратившись в черные бильярдные шары, язык распух и свисал из разинутого рта. Розовый махровый халат распахнулся, открывая шелковую пижаму тоже розовую. Внизу живота и в паху расплывалось темное пятно. Когда мы подошли ближе, я уловил характерный запах. У нее опорожнился мочевой пузырь. Каких-то иных отметин или следов насилия не было видно. Классическое самоубийство. Турка, конечно, это было совсем не так. Блок многозначительно посмотрела на меня. У нее это всегда хорошо получалось. К счастью для нее, она не любила лишних разговоров, а иногда, как сейчас, когда позади нас маячил патрульный, а впереди фотограф-криминалист, было разумнее не высказывать свои соображения в открытую. Но я все понял по этому ее взгляду. Она тоже это заметила. Когда кто-то умирает, мочевой пузырь и кишечник в какой-то момент опорожняются из-за расслабления мышц. В промежности и на животе у Эстер было мокрое пятно мочи, а не темная дорожка, стекающая по ногам. Ковер под ее висящим на веревке телом был практически сухим. Она описывалась лежа на животе. Я посмотрел, как блок проходит мимо Эстер в гостиную, а сам поднялся наверх, стараясь не касаться перил. На верхней площадке я повернул направо и осмотрел веревку, перекинутую через перила, несколько раз пропущенную между стойками, протянувшимися вдоль площадки второго этажа и завязанную толстым двойным узлом. Посмотрев на поручень перил, я сразу сделал стойку. В нем виднелось узкое углубление, прорезанное веревкой. Я посмотрел на тот ее отрезок длиной дюймов 6, который спускался от поручня к толстому узлу. На волокнах остались следы белой краски. Выемку на перилах, хлопья краски и ковёр, я зафотал на телефон. Я увидел достаточно. Блок посмотрела на меня снизу вверх, когда я спускался по лестнице, потом посмотрела опять, на сей раз слегка кивнув. Мы вышли на улицу, не проронив ни слова. К этому моменту Корн уже уехал. Мы сели в машину, завели мотор и тоже укатили, не успев обменяться и словом. На кухонном полу валяется мокрая сигарета, от которой исходит сильный запах мочи, наконец сообщила Блок. Я так и думал, что ты сможешь найти что-нибудь в этом роде. Ковер под телом был абсолютно сухим. Наверху на перилах есть зазубрина в том месте, где веревка довольно глубоко пропилила их, а на веревке, ведущий к узлу остались следы краски. Блок кивнула. Кто же ее убил? задумчиво произнес я. Тот же человек, который убил ее дочь. Что заставляет тебя так думать? Требовалась изрядная сила, чтобы так вот вздернуть ее над полом, и еще большая, чтобы удерживать ее там одной рукой, завязывая узел. Это вполне соотносится с силой, использованной при убийстве Скайлер. Главный вопрос в том, почему он убил Эстер? И почему именно сегодня?